Глава 19 На следующий день объявился Рафик Он был хуже побитой собаки Избегал смотреть в глаза Униженно просил прощения Клялся вечной любви и растерянно мямлил. «Валерия, ты мне нужна! Жить без тебя не могу! Есть спать не могу! Драгоценная! Ничего не могу! Умираю! Мучаюсь! Страдаю!» Он действительно похудел и выглядел очень неважно. Вообще-то Валерия вычеркнула из своей жизни этого кобеля. Оскорбление, нанесенное им, совсем не из тех, которые допускают прощение. И все же Валерия растерялась. Рафик она, гордая женщина, конечно же, послала подальше. Но тут же бросилась звонить Елизавете. «Лиза! Рафик приполз!» «Чего хочет?» – деловито осведомилась Елизавета. «Любви!» «Ха! Любви!» – Америку открыла. «Рафик хочет любви от всех женщин!» «Что обещает взамен?» «Обещает жениться!» «Это мы уже проходили!» «Нет, Лиза, похоже, на этот раз Кобелюка не врет!» – горячо возразила Валерия. чего ты взяла?» – удивленно поинтересовалась Елизавета ухудел, осунулся, говорит, что не ест, не спит, и не мил ему белый свет. Это еще почему? Говорит, что жить без меня не может. Елизавета восхищенно возмутилась. Она подлец, настоящий подлец. Ты же сама мне его подсунула, напомнила Валерия. Кто же знал, что он любви обильный такой, этот Курт? Валерия была потрясена. «Кто-кто?» «Курт», — уже без энтузиазма повторила Елизавета, сообразив, что сболтнула лишнее. «Рафик Курт? Я думала, он армянин». «Нет, не армянин, а Курт». «Ну какая разница?» «Лера, мы же с тобой не националистки. Лучше скажи, что ты собираешься делать?» «Сделала уже. Прогнала». «Молодчина!» – одобрила Елизавета. Валерия не совсем была с ней согласна. Как там сложится с этим Дорофом, еще неизвестно. Затея авантюрная. А Рафик на этот раз настроен серьезно. Опять же, пословица утверждает, что лучше синица в руке, чем журавль вдалеке. Да и французский надоел хуже горькой редьки. Сложив все это, Валерия спросила. Лиза. «Подскажи, как быть?» «Надо подумать», — ответила Елизавета и тоже суммировала все «за» и «против». «Э, «Конечно, Рафик не совсем кукуру-куку», -ку — -ку -ку, подумала она. «Волк так себе, просто тьфу против Дорофа». «Ну и Доров у нас под большим сомнением. Метода моя не дает сбоев, но если Доров окажется гомиком, что будем делать тогда?» Гомиков развелось. А с другой стороны, то, что выкинул этот Рафик, ни в какие ворота не лезет. Лерку унизил по полной программе. Но зато теперь он вынужден будет сразу жениться. Иначе не получит уже ничего. Ему нет доверия. Слышь, Лера, надо бы попридержать Рафика. Пока не прощупаем Дорофа. Вынесла решение Елизавета. Как придержать? «Ну, оставить его при себе». «Это значит, теперь у меня будут французские Рафик? И еще буду щупать Дорофа? И все это одновременно?» Подумала Валерия и ужаснулась. «Но это жутко безнравственно!» «Безнравственно!» Согласилась Елизавета. «Но очень полезно! Все безнравственно, что полезно! Приходится терпеть!» «Я же еще и с французским живу», — напомнила Валерия. «Ты не забыла?» «Не забыла. И мой совет. Не живи. Французского надо выгнать». «Уже гнала. Хватит. Больше спешить не хочу. Думаешь, он вечно готов возвращаться?» «Нет, так я не думаю. На любой товар найдется покупатель. Кому-нибудь пригодится и захудалый французский». Что же делать? Надо быть хитрей. Уж больно ты носишься с этой моралью. Тебе это не идет. Относись к французскому, как к домашнему животному, раз он у тебя на положении собаки живет. Скорее, кота, уточнила Валерия. Вот из этого и исходи, оживилась Елизавета. Возобнови роман с Рафиком и поглядим, что из этого выйдет. Только, пожалуйста, не тирань меня своим чувством вины и душевными переживаниями. Не станешь же ты мучиться угрызениями совести перед своим котом, если вдруг переспишь с красивым мужчиной. «Даже не знаю», – засомневалась Валерия. «Французский, Рафик, а тут еще и Доров на горизонте маячит. Тебе не кажется, что это уже разврат?» «Разврат!» Всего лишь нормальная женская жизнь. Мужик ищет где глубже, а женщина где лучше. Вот и вещь кукуру-куку. -ку -ку. Может, ты и права, вздохнула Валерия. Но прикинь, какая участь ждет меня в загробной жизни. Следуя твоим советам, не попаду ли я в ад? Если будешь шагать в ногу с моралью, то ад наступит уже в этой жизни заверила Елизавета и с некоторым чувством вины подумала. «Что делаю? Хорошего человека, блин, развращаю! Ну, должна же как-то ее от блондинов спасти!» В результате, как это всегда случалось с Елизаветой, сильные принципиальные позиции взяли верх над ее слабой совестью. Она решила двигать сразу по двум направлениям. Рафик доров. Ну и черт с ним! французский. Раз уж так лерки не хочется расставаться с ним.